Глава седьмая. Ритуальный зал от бликовкини и зеленоватого свечения рун у некромантов приобрел зловещий вид, но по-настоящему оценить это было некому. Профессор Загорский неустанно выводил руны на телах пленных, не забывая сверяться с журналом и насвистывать веселый мотив. Рыцарь смерти застыл у входа, сложив руки у латной броне, и алчным взглядом наблюдал за бывшими инквизиторами. Вампир в неизменном алом доспехе внимательно разглядывал Борисова-старшего. Стоит признать, между ними была жесткая конкуренция за выделение новых ресурсов, благо без открытой борьбы. Вечный конфликт, который и не думали останавливать некроманты древности. И я тоже не буду, на всякий случай. Антон молчаливой тенью застыл за моей спиной, ожидая приказа. К исполнительному главе службы безопасности я уже давно привык, и не разделял его самокопание в связи с прошедшим его нападением. От опытных боевых магов часто не спасала и вся королевская гвардия. Свита Некроманта — примерно то же самое, что ближние советники у короля. В прошлой жизни мне это не требовалось. Зато здесь я воспользуюсь всеми накопленными знаниями, и, возможно, в один день у меня появится Лич, который возьмет на себя все научные изыскания и исследования. И кто знает, когда-нибудь небо этого мира попробует рассекать Драколич, если не помрет в аномалиях. Климент Аркадьевич с удовольствием бы согласился стать лечом за мои знания, как и Антон поменять жизнь насильного вампира. Не понимают людей, что стать нежитью это навсегда, и не равноценно потери всех радостей жизни. В любом случае, я пока не готов начать процесс трансформации еще живых людей. Антон, что удалось узнать по личностям напавших худесников, Убийцы, причем высшего класса, из магрибского султаната. Обычными способами не получается добыть информацию, несмотря на все наши усилия. Химия не помогает, может, сбруев. Дед? убийцы из магриба, славятся своим презрением к смерти. Бессмысленное занятие. Жаль Лисицуну, она была полезной. Неожиданно произнес дед и внимательно посмотрел на меня. Новый рыцарь смерти недавно пополнил отряд Борисова. и теперь дед часто кидал намекающие взгляды. Поднять или нет Кристину — вопрос не стоял. Темный рыцарь из нее точно не получится, поэтому единственный вариант — вампир. Не хотел я этого делать. Начинаю жестче работать, Антон. Пусть сбрую все же попробуют обойти ментальные блоки убийц. Даже малая часть информации будет полезна для нас. Пройдись по всей цепочке наблюдателей, но сохранность материалов не претендую. После жестких ментальных практик люди часто полностью теряют разум и превращаются в пустой сосуд. Пленные инквизиторы через жесткую ломку сознания поведали все, о чем знали. Сброя в процессе допроса смог собрать достаточно необходимые для меня информации, и сейчас ценный материал пригодится для ритуала. Правда, чую, ждет меня с менталистом дополнительный разговор. Кирилл Дмитриевич, все готово. Осмелюсь напомнить... что капитан Лисицына не обладает достаточной лояльностью, и трансформировать ее в самое свободолюбивое создание, по вашим словам, я считаю нецелесообразно, — прокрептил профессор, вставая с пола. Климент Аркадьевич, вы уже три раза проверили печать подчинения, и к тому же я дополнительно наложил полную привязку. Хватит разговоров, начинаем. В этот раз поднятие вампира пройдет по всем правилам искусства некромантии без вмешательства местной силы. Достаточные резервы некроэнергии и вкусные тела адептов света должны помочь провести ритуал, как запланировано. Псы инквизиции со сломанным разумом не почувствуют всю боль от ритуала и не поймут, какая ему имучесть уготована, но богиня, несомненно, будет рада и такому подарку. Стоило мне начать ритуал, как я почувствовал присутствие богини смерти. Пусть на одно мгновение, но она посетила ритуальный зал и коснулась своей рукой каждого. Даже нежити стало страшно. В этот момент с телом Кристины посредством ритуала происходили кардинальные изменения. Сходили на нет все физические повреждения, кости и мышцы меняли свою структуру. Но во внутреннем зрении все было намного серьезней. Бушевали целые океаны энергии, которые я точно не мог выдать своим сосредоточием. Вмешательство богини и ее подарок за инквизиторов. Одним резким движением Кристина подняла свое тело, и мы смогли детально рассмотреть получившийся результат. Гибкое тело, затянутое в черный, как ночь, костюм, резко выделялось на фоне серебряных волос и кроваво-алых глаз. Высший вампир поистине серьезный противник для любого мага. Недаром в свое время они носили название «убийца мастеров» и при редком везении «магистров». Холмский, вот так встреча. Ой, извини меня, повелитель. — Я готова исполнить все твои приказания, — с легкой улыбкой произнесла Кристина. Как была язвой, так и осталась. Все заложенные печати слетели из-за вмешательства в агине. Оставлять ее без поводка будет самой глупой идеей. Попытка тут же еще раз наложить печати наткнулась на ментальную защиту и ответную атаку по моему разуму. — Подчинись, Кристина, ты не выйдешь из зала свободной. Шипение высшего вампира не осталось незамеченным моей свитой. Сияние силы и холодный блеск оружия отрезвило Лисицыну. Хорошо, я согласна. Ты просто припер меня к стенке, Кирилл, а я хотела по-особому отблагодарить за новую жизнь. Твоя кровь лучше любого вина, облизнула губы Кристина. Печати подчинения наложились куда проще, без сопротивления со стороны высшего вампира. Теперь я могу быть некоторое время спокойным за свое горло. Мальчики, ну чего вы такие напряженные? — Давайте отметим мое воскрешение из мертвых. Лично я готова загудеть как минимум на неделю. Улыбка обновленной Кристины додрожа да пугала профессора Загорского. — Интересно, ей уже доступна боевая форма? — С ментальными способностями у нее все в порядке. Додумать мне не дал Антон, резко открывший дверь в зал. — Боярич, приехал дворянин Киндерев. Говорит, разговор очень срочный и дерганный он какой-то. Посмотрим, что за срочная новость от далеко недоброжелательно относящегося ко мне дворянина. Не вызов же на поединок он передать приехал. Я не виноват, Холмский, — упал на колени Киндерев, испуганно рассматривая меня. Это все Антон Павлович, который вас люто ненавидит. Именно он организовал нападение. Я ни при чем. Род житовых. Да, я не виноват. Пощади мою семью, прошу, не убивай, — склонил голову дворянин. И что он так среагировал, никак не пойму. Стоило мне только оглядеться, как я увидел свою свиту с далеко не глазами. Почему все так боятся Кристину? По мне так ничего получилось, даже лучше оригинала. Вениамин Николаевич, вассальная хлятва, и занимайтесь дальше своими делами. Антон, проследи и узнай все подробности. Будет сделано. — А зачем ты оставил тело третьего инквизитора, боярич? — неожиданно спросил Антон. Просто ненавижу быть должным, но не будем об этом. Дед, готовь дружину. Всю. Пора навести порядок в Твери. Житов сам нарушил договор, а это значит, я имею полное право покарать заказчика и заодно взять всю власть в городе. Император Германской империи Карл XV просматривал детально прорисованную карту измененного мира, изготовленную полвека назад гильдией мастеров Кельна. Покрытые туманом земли Нового Света, как и раньше, манили своими тайнами путешественников и руководителей научных экспедиций. Но связь потеряна на долгие годы, пока не найдут действенный способ безопасного прохода через аномалии. Старые морские пути вокруг материка стали недоступными для торговли и путешествий. Несколько найденных безопасных маршрутов через Балтику плотно контролировались королевством Свеев, а сухопутные обзавелись массой пошлин. До полностью свободной торговли миру еще очень далеко. Про воздушные пути остается только печально вздохнуть. Известный мир порядком изменился. Те, кто раньше были наверху пищевой пирамиды, вдруг оказались без колонии с ресурсной базой и дополнительных производств. В политике всегда будут недовольные, но некоторых судьба ударила слишком сильно. Могучие империи и королевство правили старым светом, и ужас прошлой войны постепенно сходил на нет. Желание изменить сложившийся порядок зрело во многих странах, даже в самой Германской империи. На карту во всю стену Карл любил смотреть с самого детства, несмотря на все запреты отца посещать кабинет. Молодой парень представлял, как поведет рейх к великим завоеваниям и свершениям. Реальность правления империей оказалось намного сложнее. «Мой кайзер, промышленность страдает от нехватки ресурсов и рабочих рук». Магребский султанат закрыл границы для своих граждан и полностью перекрыл поставки ресурсов. Проклятые альбионцы скупают все и всех за новые эликсиры. В атаманскую империю крепко вцепились зубами франки, а орден, как обычно, скупает весь металл у свеев. «Единственная наша надежда на Российскую империю и проходящие через нее торговые пути с Ямато и Поднебесной империей», закончил доклад канцлер. «Если до мировой войны...» крупным империям требовалось фактически владеть территорией с необходимыми ресурсами, то теперь достаточно привязать страну к своим товарам, взамен покупая ресурсы. Идеальный вариант для мирного времени, который, к сожалению, практически не работает в военное время. А Германская империя окружена далеко не союзниками. С русскими у нас хорошие отношения. Моя сестра Фредерика, супруга императора. Машины хорошо раскупают все дворянские рода. как и станки для целых отраслей производства. Товарооборот с каждым годом растет, и все в целом хорошо. Но Российская империя слишком нестабильное государство. Густав, порадуй меня хорошими новостями. Мир сходит с ума, и хочется знать, что мы мудро проведем корабль под названием Германская империя через все бури и невзгоды. Император повернулся от карты к советникам. Рейх, в отличие от той же Российской империи... был полностью централизованным государством с сильной властью императора, которую ему давали многочисленные боевые артефакты и полки закованных в самые лучшие доспехи владеющих. Поэтому совет не был пустой говорильней, где император выступал в роли говорящей головы. В Российской империи так и не определились с будущим гом-женихом для Великой Княжны Анны. Прощупать настроение элиты в отношении нашей страны не представляется возможным. Сейчас главы кланов мало уделяют внимания дипломатии. Но если кто и заинтересован в крепких отношениях с нами, то это канцлер Орлов. Патриот, в отличие от большинства других кланов. Плохая новость в том, что альбионцы постоянно усиливают дипломатический корпус и понемногу привязывают элиту к островной культуре, не поднимая глаз, произнес посол. Если Карла XV и могло что-то сильно разозлить, то это любое упоминание об Альбионе. «Ненавистных островитян мало любили на материке. Впрочем, было за что. Нам жизненно необходима Россия с ее огромным рынком, ресурсами и удобным территориальным положением. требуя подготовить проект по усилению нашего влияния и при необходимости физическому устранению альпионцев. Нам некуда отступать. И помните, Германия превыше всего». Кайзер оглядел совет и вышел из кабинета. За высокими бетонными стенами в пригороде Рязани скрывался просторный деревянный дом, редко посещаемый хозяевами. Охрестный лес не любил посторонних и слишком любопытных посетителей. Поэтому колонна машин, без каких-либо соблюдений правил маскировки, одна за другой въезжала в распахнутые ворота. Мужчины разного возраста, покинув машину, степенно поднимались по резной лестнице, крепко обнимались с хозяином на входе и проходили в дом. Некоторые из гостей от прожитых лет уже с трудом поднимались, но все еще излучали в окружающее пространство могучую ауру силы. Внутри гостей ждал щедро накрытый стол со знакомой братиной в центре. Подобные встречи всегда проходили без слуг и официантов за закрытыми дверями, как было заведено еще предками. Рассевшись, без привычных острот или длительных пикировок о древности рода, мужчины отдали должное внимание приготовленным блюдам. Хозяин дома, дождавшись, пока гости после долгой дороги насытятся угощениями, взял в руки богато украшенную братину и встал со своего места. — Здрав будь, бояре! С каждым годом нас, чтящих данные предками традиции, становится все меньше, но обычай испить братину не будем нарушать хотя бы в этом году. Боюсь, недолго мне осталось коптить это небо. Закончил седой мужчина и сделал глоток из чаши. Круглая чаша прошла по кругу из рук в руки и вернулась к хозяину. «Григорий, зачем ты нас всех собрал? Мед стоял и у тебя всегда хороший получается. Но сам знаешь, как опасно вместе собираться. Жандармы и землю рыть ради царя будут, если узнают о встрече ненавистного боярского сословия. Темноволосый боярин со злостью рвал мясо, Вспомнишь неприятный случай из жизни». Хозяин дома лишь хищно улыбнулся на слова гостя. «Не правда, Вячеслав. Император теперь сам каждый день скачет, как на жареных углях. Да и про нас стали чаще вспоминать добрым словом. На медне у меня журналист интервью пришел брать. Говорит, хочу узнать, как самое боевое сословие империи живет. Ха! Я аж прослезился, вспоминая годы порубежной службы». Довольный гул за столом подтвердил слова Георгия. «Все мы знаем, из-за кого начались изменения в сознании людей империи». Мы перестали быть посмешищем. Наоборот, народ стал лучше относиться к боярам и интересоваться историей своей страны. И все это сделал семнадцатилетний па боярич Холмский. Резко поднялся со своего места самый молодой боярин, но был тут же посажен обратно соседями. — Не тяни, кота, запричиндалы, Григорий. Мы с тобой друг друга три десятка лет знаем. Говори, зачем собрал нас? — прохрипел крепкий, как дуб старик по правую руку от хозяина дома. Воевать с Холмским хотят дворянчики, Ростислав. Не сами, конечно, а через клан Сабуровых, которых накачивают оружием, простыми воями и владеющими. Неужели мы снова голову в песок засунем, как и в прошлый раз, когда Мстиславский и наших братьев резали? Нагнетал обстановку Григорий. Не бывать тому, встал изначально осторожным Вячеслав. Поможем Холмскому, встали со своих мест Санбулов и Измайлов. Рюрикович как-никак. После слов самого молодого за столом наступило гробовое молчание. Дальше можно встать на слишком хрупкий лед. А ну, осади, Дмитрий. Не надо нам сейчас таких разговоров. Пока не надо, исправился хозяин дома. В открытую тоже пока не станем помогать Холмскому. Но отряд общий соберем. Есть те, кто против. Григорий обвел взглядом собравшихся бояр, но настроение в этот раз пустить кровь дворянам было общим для всех. Единогласно. Тогда кто из нас бойцов поведет? Давно я саблю в руки не брал. Крепкий старик встал со своего места и хмуро оглядел сидевших за столом бояр. Ростислав, я воина водил, когда вы все еще под стол ходили. Лучше в бою помереть, чем на кровати в тревожном ожидании смерти. А на последний поход сил моих точно хватит. Бойцов выделите только, а не самых худых. Бояре за столом по-новому посмотрели друг на друга. Долгие годы они постоянно скрывались от любопытных взглядов, избегали общественной жизни, лишь бы никто не узнал истинную силу боярских родов. Теперь, когда появился символ и своего рода флаг, терпению подошел конец. Пусть и не в открытую, но они помогут Холмскому выжить в этом сложном мире, и кто знает, как изменится жизнь всех бояр.